Он молчит и делает вид, что команда его не касается. В этот момент во двор водитель «Волги» забежал. Вместе и стащили нашего верхолаза. В отдел милиции доставили. Когда начали разбираться с документами, которые я изъял у владельца «Жигулей», оказалось, что машина с этими номерами разыскивается уголовным розыском. Вот меня утром и направили в управление. Какие номера стояли на машине? Не заметили? «Просил Тростник. Ну как, почему же не заметил?» «Заметил. Ведь сзади номер был освещен. Вот, он протянул рапорт. Здесь все написано». Тростник положил перед собой исписанный лист бумаги и продолжал беседу. «А задержанный кем?» — назвался. Молчал, был изрядно пян. «В отделе оставили. Майор поблагодарил инспектора и сразу же начал собираться в райотдел, где находился задержанный». На ходу он дал кое-какие указания майскому. Сообщение младшего лейтенанта не могло не взволновать тростника. Судя по всему, за рулем «Жигулей» сидел краб. Это еще раз подтверждает, что он знаком с владельцем «Жигулей», на которых стоят похищенные номера. Но кого же удалось задержать? Этот вопрос не давал покоя тростнику, когда он ехал в райотдел. Появившись в отделе, Владимир Григорьевич... Прежде всего заглянул в кабинет начальника уголовного розыска. Вскоре туда привели задержанного. Это был тип лет 25 среднего роста, с невритым и помятым лицом. Он молча остановился у двери. «Присаживайтесь», — пригласил его тростник, и, выждав, пока тот сядет на стол, стоявший у приставного столика, спросил, «Ваша фамилия?» Задержанный молчал, и тростник заметил. «Вы же не считаете ли вы, что если будете молчать, то вас тут же и отпустят?» Задержанный злобно ответил, «А что вы сделаете? Я никого не убивал, ничего не украл. Буду молчать, и все недолго. Вам некуда деваться, отпустите, законы зная не хуже вас». Тростник, улыбаясь, посматривал на этого человека, тот начал беспокойно поеживаться. И нечего на меня так смотреть, я не девица красная. В этом еще убедиться надо. Как это убедиться, удивился задержанный. Вот так. Убедиться, и все тут. Ведь имени своего называть вы не хотите? А то, что на вас брюки одеты, так это еще ни о чем не говорит. Сейчас женщины их тоже носят. Что же касается законов, то вам только кажется, будто вы их знаете». Это почему же? Ну, во-первых, потому что вас задержали как подозреваемого в совершении преступления. Во-вторых, если вы не назовете себя, мы имеем право водворить вас приемник-распределитель и там содержать до полного установления вашей личности. Так что, как видите, нет смысла упрямиться. Видите себя посолиднее. Тростник неожиданно переменил тему разговора и спросил, «Где вы взяли эту куртку?» Задержанный машинально ответил. «Мать купила». «Когда и где?» «Недавно, неделю две тому назад, в ЦУМе». «А где вы работаете?» «Работал в управлении механизации а на прошлой неделе уволился». «Почему?» «Хотел на станкостроительный устроиться, но отказали. Узнали, что когда-то был судим». Тростник видел, как постепенно начинает разговариваться этот человек и не спешил переходить к главному. Как бы мимоходом он спросил, а кто отказал в на работу? Начальник отдела кадров. Я раньше у него был, советовался, сказал, что только не нужны. Даже торопился с переходом, а когда уволился, пришел к нему, подал заявление и все прочие документы. Он и видел, что я отбывал наказание в колонии, сразу же отказал. У них, оказывается, своих таких хватает. «Где вы вчера выпивали?» Сначала один взял бутылку этой самой, как ее, стрелецкой, фу ты черт. стрелецкой, зашел в пивной бар и из досады раздушил. Потом встретил знакомых, с ним и тяпнул. Затем попался этот бородатый, пригласил покататься. Смотрю, жигули у него, сел, значит, и поехали. Расспросил, кто и откуда, и так далее. Предложил переночевать у него, обещал помочь деньгами. Едем, а здесь мириться. Кореш мой подал документы младшему лейтенанту.